Уточнили место расположения батальона «Щуся», данные разведки соседних полков, и сникли на командиры. Выходило, завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега в ширину и до километров в глубину. Группа «Щуся» не в счет, она пока и знаку не должна подавать, где и сколько ее есть. На сие территориальное завоевание потратили доблестные войска десятки тысяч тонн боеприпасов. Горючего, не считая урона в людях, их привыкли и в сводках чистить в последнюю очередь. Народу в России еще много. сари, Марии, истребляй его, все шевелится. А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и минометов Потери есть и немалые. По грубым подсчетам, потеряли при переправе тысяч двадцать убитыми, утонувшими, ранеными. Потери и предполагались большие, но не такие все же ошеломляющие. И это первый плацдарм на Великой реке. Какова же цена других будет? Выдохнул Авдей Кондратич, потянув выгоревшую трубку. Она пусто посипывала. Тут, как тут, возник Фенофатьев, дал командиру полка Махорки набить трубку, принёс котелок и две ложки. В похлёбке из рыбной мелочи белели картошеньки. «Вот стена, удивился полковник. «И в самом деле солдат наш суп из топора спроворил. Ты поешь, поешь горяченького, Александр Васильевич, поешь, да и отправляйся в укрытие». «Я ел, ел, не беспокойся». И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю, днем нам тут дадут жару. Сегодня не жар, сегодня пар будет. Жар с завтрашнего дня начнется. Уверенно объявил Зарубин, здоровым боком припав к котелку и, боясь показаться жадным, все равно чистил ложкой, черпал горяченькое от полынного дыма горьковатое варево, впрочем, весьма и весьма наваристое и вкусное. Лёшка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насыпью яра, пригрёб за собой песком, вздумал умыться. Притащился к воде, заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком. В корнях бура грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался. Обсохла закривенелая вода. «Ах ты, ах ты!» — выдохнул Лёшка, и пригоршнями побросал на лицо воды, колкой от холода, утираясь подолом заголенной рубахи, оглядывал изгиб берега до островка, сделавшегося совсем плоским, низким. Все на нем сшиблено, все выгорело. Призраками бродили, наклонялись, что-то собирая по урезу воды солдатики, рыбу, щепки. Скорее всего, и то, и другое. Снова померещилось что-то знакомое в облике фигуре ли близко бродившего солдата. «Феликс! Боярчик!» Солдат приостановился, вглядываясь в окликнувшего его человека. «Я? А вы кто?» Спустя небольшое время соседи-штрафники Феликс Боярчик и Тимофей Назарич Сабельников были гостями войска, занявшего удобную оборону в устье реки Черевинки. Тимофей Назарыч, приговаривая обычное докторское ну нус", ну -с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас», перевязывал раненых, вызнававших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к кустю речки, приходила санитарная лодка, и, может быть, еще придет. Вот и скопились здесь. Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя, В полости скапливается жидкость. Сабельников перевязал его свежими бинтами, не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать. Если, мол, бинты прополоскать в холодной воде, пригодятся. Видя, что в устье черевинки копошится уже многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и окапываться. «Раненых укрывать!» потому как только сойдет с реки туман, непременно налетит рама, все тут высмотрит и вызовет самолеты. Солдаты не очень споро орудовали лопатами. По звяку лопата камень заключил майор. Из побережного кустарника бил и бил неугомонный пулемет. Леха Булдаков, работавший в паре со своими ребятами, Шестаковым и Боярчиком, точнее делавший вид, что он работает, говорил сержанту Финифатьеву, что если тот не засечет фризовского пулемета, он его окончательно презреет, и добавлял, пугая напарника, «У бар бороды не бывает», и все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тут супец из малявок? Он на Енисея, когда на Марии Ульяновой работал, после загрузки дров тайменя на путь за раз уписывал. Стерляди, да еще чуток подкопченной, да ежели под водочку, так целую связку за один присест. «Миле, Емеле, твоя неделя!» — отмахивался от него Фенофатсев. «Ну, боярчик, ну, Феликс, в штрафной!» Все время удивлялся Булдаков на госте. «Это, бля, нарочно не придумать. Это, бля, цельный анекдот». И не охраняют, а? А что охранят нас? Зачем? Охрана осталась на левом берегу, там безопасней. Значит, и не охраняют, и не кормят. Так воюй, во блядство! Булдаков, который раз уже требовал, чтобы Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в трофняк, потом потом. Мелко моргая и беспрестанно кивая головой, отмахивался боярчик и, словно удивляясь себе, озадачивая напарников по работе, выдыхал «Под колесо я попал». «Под какое колесо?» Шорохов имел свой интерес, прилип к старому человеку с вопросом «Скажи, доктор, умная голова, вот дрочить вредно или нет?» «Ну, если хочется, есть сила в руках». «Держи лапу!» Шорохов от всего сердца пожал Сабельникову руку. «А то все везде!» «Кар, кар, кар!» «Вредно и постыдно!» «Вредно и постыдно!» «А где же школьнику, солдату и эку удовлетворение добыть?» «Коль у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара, Дунька Кулакова!» «Поразительно!» — хмыкнул Сабельников. «Здесь, на плацдарме...» Это такая странная озабоченность. Если только этот тип не придуривается, мы в самом деле народ непобедимый. Он этот шалопай. Я, думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить, сказал боярчик. Да уж весельчак. Феликс, вы с женщиной успели полюбиться? А женщиной? Ха-ха. Я с Соней, жена эта моя. А почему вы спросили? Да вот видишь. Солдат озабочен вопросом секса, все другие – поесть да поспать бы, а он, видите, разнообразие в жизни ищет. Этот человек без особых претензий к миру – водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота – скорее бы умереть. Грех – это юноша, очень большой грех – желать себе смерти. А жить во грехе, в Содоме, в Савраме, среди Иуд – «Чем же эта юноша вас так подшибла? Что с вами произошло? Почему только со мной, а с вами, а с тысячами этих вон?» Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега во вбитой пене мертвецов. «Ах, юноша, юноша, зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что, если бы мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать. А вы не устали? Я не имею права уставать. А я вот сломался разом и навсегда. И хочется забыться разом и навсегда? Так, именно так. Сабельников вздохнул протяжно, молчал, не шевелясь. Бог и природа — предоставили человеку одну единственную возможность – девиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек, устремленным своим разумом, придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства – Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее? Право слово. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. За такую вот и за эту, за эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни. Она есть настоящая-то. Как понимать настоящее? Есть, конечно». В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливым немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья за поворотом не один пулемет. Там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех почти беспрерывно работающих пулеметов. И вообще по черевинке идет подозрительное оживление. В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется, С тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилёг на бок. Топограф достал из-под яра планшет, и началась работа. Непонятные пехоте, вызывающие у них недоверчивое почтение. «Чего тут мерят циркулем? Чего чертить? Прицелься из пушки и лупи!» «Ага, лучше всего через дуло». — насмехались высокомерные артиллеристы. Глянул в дыру и дуй. Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей, глянуть хоть разок в этот прибор взвизгивал. Все как есть, знатка, но все как есть. И сраженно утихая, шепотом произнес «Фриц живой!» и торопливо зачастил «Алёх, Алёх, Булдаков, Фриц стоит, курва така». Руки в боки и на меня смотрит. «Ну-ну, дед, ну и жопа же ты!» Втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. «Это тебе работать неохота, Навык в подторгах придуриваться!» Но, глянув стереотрубу, Леха, все на свете видавший, Все знавший, тоже сраженно сказал. «Правда, фриц? А чё он? А фонарел? Я ж его! Винтовку мне, дед, винтовку!» но в это время ударили за рекой орудия, и пойму ручья начала месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька. Лопошными гребли два солдатика и еще трое военных, держа за борта лодки, Опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь за гран-отряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода десятой батареи, лейтенант Бабинцев. Его послали заменить майора Зарубина. Старше и умнее никого не нашлось. Раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нельку. «Побыстрее, побыстрее! Товарищ военфельчер, загружайтесь, и теперь уж до ночи! Вот-вот налетят самолеты! Бабинцев, остаетесь здесь! Идите к наблюдателям, окапывайтесь!» Нелька вместе с бойцами приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу. «Старшие все!» «Товарищ майор очень занятый. Агитируют, постановляют, заседают, планируют. суда им плыть некогда». И пошла к лодке в обнимку с раненым в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопошинах. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила... «Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю, силком нечетыловых пердунов тешить!» Майор Зарубин поморщился. такое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной!» Он воспринимал с удручением. «Ладно, ладно, видно будет. Леха Булдаков...» Опять ко времени и разу оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнул и на этот раз уже жалобно произнес: "Эй, подруга, приплыв, а будку сорок седьмого размеру, видишь, каков я!" И показал настоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. На половину в ступню в обутку этот бухтила, как про себя нарекала его нелька ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бибулатову свои редкостные обутки, Булдаков на всякий случай не распространялся. Украдут на такую вещь кто угодно обзарится. Снаряды непрерывно шелестели над головой, падали в дымом наполнившийся распадок черевинки пулеметы не работали и праздно положив кормовое весло на колени, нелька какое-то время не гребла, всплывая по течению. Ладно, земеля», – отчетливо молвила она, да буду я тебе прохаря по лапе, и выпить и пожрать Поплыла я поплыла, а то еще что-нибудь попросишь еще засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение.